Биоэнергетическое целительство. Опасности перерасходования психической энергии при биоэнергетическом целительстве. Христос, очищая и исцеляя больных, всегда ощущал затрату силы. Помните, когда болящая женщина из толпы прикоснулась к краю его одежды. Он сейчас же ощутил утечку силы своей. При каждом исцелении При каждом прикосании к нему большой дух отдаёт часть своей силы. И как бы ни был велик запас психической энергии, он может временно истощиться. И вот эти минуты истощения полны опасностей. И базоградительная сеть ауры, не получая излучений, ведущих из запаса, питающего наши центры, нарушается, и микробы, заразы могут проникнуть в наиболее слабое место. Вот почему В Агни Йоги так много указаний на хранение заградительной сети. Ученик, достигший известной ступени йоги, не может долго оставаться в отравленной атмосфере городов. Он должен часто удаляться в природу и вести более или менее уединённую жизнь. Христос, так же как и Будда и все прочие великие учителя, часто уходил в пустыню. Также в письмах Махатмы можно найти упоминание как тяжко заболел Махатма Кудхуми после его прикасания с аурами людей при основании теософского общества в Индии. Он должен был на несколько недель удалиться в полное уединение. Так каждый план сознания, каждый план существования подчинен своим законам, и нарушение их приносит свои следствия. Сердечная энергия в целительстве Теперь о лечении психической энергии. Если сердце молчит, то, конечно, никакие слова, как бы ни были они высоки, не могут помочь. Ведь лечим мы не словами, но нашей сердечной устремлённостью или энергией, которая объединяется с энергией больного и производит нужную реакцию в организме. Слова нужны не вам, но болящему. И если он верит в силу их, то произнесение их будет для него мощным стимулом. Вы же должны прежде всего объединиться сердцем с обликом Христа Маитреи и затем с самим болеющим, дав полную свободу вашему устремлению. Нравственный уровень целителя. Вопрос о целинии тоже не так просто разрешается. Целитель должен быть определённо нравственным человеком. и не предаваться никаким излишествам ибо он передаёт свою энергию и конечно желательно получить энергию незаражённую лечить можно все нервные и некоторые воспалительные процессы но там где необходима хирургическая помощь поле действия должно быть предоставлено прежде всего хирургу о карме больного можно меньше заботиться ибо карма космического срока жизни субъекта В большинстве случаев настолько предопределена, что этот срок не поддаётся изменению. Иногда некоторые отложения срока возможно, но на кратчайший срок. Невозможность применения биоэнергетического целительства в ряде заболеваний. Можно спокойно указать, насколько нельзя лечить многие заболевания только передачей психической энергии непосредственно или на расстоянии. Передача психической энергии много помогает при нервных заболеваниях и редко при органических. Опасность в том, что ярый целитель часто не знает, с каким заболеванием он имеет дело. Передачей психической энергии нельзя излечить болезни, которые определённо требуют терапевтического лечения и часто помощи хирургической. Запоздание в оказании такой помощи может явить следствия нежелательные.